Глава 25. Крупные тресты душат мелкую торговлю. Одним из магических лозунгов, брошенных мозговым трестом председателя правительства Мендес Франца, лозунгом, который, возможно, лучше всего встретили в деловых кругах, является реконверсия. Слишком выросли цены – реконверсия. Уменьшилась внешняя торговля – реконверсия. Оказались недостаточными зарплаты – реконверсия. Что же такое эта реконверсия, которую обещал нам Мендес Франс, глава правительства и которая остается в программе Мендес Франса, лидера оппозиции? Было бы тщетно искать в официальных объяснениях определение того, что следует понимать под реконверсией, точный отчет о том, что следует делать для ее осуществления и даже общие цели, к которым надо стремиться. Достаточно ли одного этого слова? В сфере экономики неточность неясность ни, точность, ни не обязательны. Либо лозунг «Реконверсии» бессмыслен, либо он скрывает намерения, весьма отличающиеся от того, которое хотят ему приписать. В свете объяснений данных Альфредом Суве в популярной и пропагандистской брошюре, написанной по заказу правительства Мендес-Франца, Весьма похоже, что настоящее содержание политики реконверсии – совокупность административных мер, прежде всего налоговых, субсидий и кредитных льгот, способных ускорить темпы концентрации капитала – Иными словами, речь идет о том, чтобы позволить самым сильным предприятиям быстро уничтожить самых слабых. Короче говоря, реконверсия – это государственная мера, усиливающая монополии и избавляющая отресты от конкуренции мелких промышленников, мелких производителей и коммерсантов-ремесленников как будто суперкапитализм нуждался в реконверсии, чтобы задушить тысячи семейных предприятий в XIX – первой половине XX века. Тем не менее, вмешательство государства и дискриминационное применение мер, разработанных Борисом и Норой из мозгового треста премьер-министра и предложенных Мендес Францем, не могли не привести к банкротству всех тех, кто еще избежал щупальцев консорциумов и трестов. Чтобы продавать за рубежом, крупные предприятия, в которых господствуют большие финансы или которые контролируются ими, пользуются значительной помощью государства. Они получают значительные правительственные субсидии, похоже, этого недостаточно. Им надо продавать больше, и поэтому практиковать то, что называют демпингом, то есть продавать в убыток за границей и наверстывать упущенное на национальном рынке. Чтобы продавать дороже во Франции и Французском Союзе, надо быть в состоянии диктовать цены, то есть установить монополию. Подавление конкуренции мелких промышленников, уничтожение мелкой торговли и ремесленного производства, закобаление крестьянства, порабощение рабочих масс – вот то, к чему стремятся, чего ждут, чего требуют анонимная и бродячая финансы, которую некогда осудил проницательный принц». План реконверсии Мендес-Франца, который привел бы к банкротству, ликвидации, исчезновению нескольких тысяч мелких и средних предприятий, неизбежно вел к безработице и нищете. Уничтожение так называемых «неприспособленных к выгоде» лучше приспособленных монополий – главная цель экономической политики правительства Мендес-Франца конкретно выражается в создании трех фондов – фонда конверсии промышленности, фонда размещения производительных сил и фонда перераспределения рабочей силы. Во главе единого комитета, управляющего тремя фондами, был поставлен Франсуа Блош-Лене, генеральный директор депозитной кассы, отец которого скончавшийся. В прошлом году входил, как мы видели, в правление банка братья Лазары. По мере роста экономического и финансового могущества трестов В стране ширилось недовольство, имеющее много различных источников, от которого при нынешнем состоянии дел и отсутствии какой-либо народной и национальной партии выиграли коммунисты и их друзья. Но один ли Мендес Франц поощряет концентрацию капитала? «Мы сказали, что она осуществлялась и до него, а значит и без него». «Для того, чтобы действовать, финансистам, засевшим в засаде в своих крупных предприятиях, не надо было ждать Мендес Франца. Надо ли добавлять, что со времени освобождения им серьезно помогают налоговые меры? Соответственно, мелкие предприятия платят гораздо больше налогов, чем крупные». Благодаря умелой дискриминации налоговый пресс тем тяжелее, чем слабее предприятия Таким образом, налоговая администрация превращается в сообщника больших финансов, ускоряя процесс концентрации. Режим определения суммы налога на основании предполагаемой суммы доходов, навязанный предприятиям с оборотом меньше 10 миллионов, явно ставит мелких коммерсантов в невыгодное положение по отношению к магазинам стандартных цен и домам с многочисленными филиалами эти дома извлекающие выгоду из режима реальной прибыли могут вычесть из своей прибыли общие издержки средства на погашение долгов суммы вносимые в счет будущих платежей и так далее первые более слабые но и более многочисленные незаконно облагаются налогами на прибыль оцененные с применением коэффициента показателям их торгового оборота или стоимости произведенной продукции. Гуманитарные профессии тоже ставятся в явно неблагоприятные условия. Привести пример этого налогового неравенства, осуществляемого в пользу трестов и в ущерб малым предприятиям. Ремонт помещений, замена машины или грузовика – это расходы, оправдывающие увеличение издержек на амортизацию, В случае предприятий, помещенных в режим реальной прибыли, налоговая администрация признает его. В случае тех, кто помещен в режим определения суммы налога на основании предполагаемой суммы доходов, эти расходы считаются обогащением, которое оправдывает повышение суммы налога. По общим оценкам, сумма налога на основании предполагаемой суммы доходов выросла за несколько лет вдвое, хотя ничто не оправдывает подобного увеличения. Из этого следует, что торговец и ремесленник, у которых соотношение прибыли к обороту явно меньше, чем у крупных обществ, подвергаются гораздо большему налогообложению, чем последние На это могут возразить, что крупные предприятия не будут мошенничать по причине вероятной болтливости бухгалтерского персонала. Недавний пример общества «Астра», которое продавала товары без выписки накладных, а также примеры, приведенные депутатом-коммунистом Дюкло на трибуне Национального собрания, доказывают, что крупные предприятия могут мошенничать так же, как и мелкие. Когда они попадаются, их друзья в высших правительственных кругах, в парламенте и администрациях сводят ущерб к минимуму. Мелкого торговца защитить некому, он расплачивается по полной, Именно на него бросаются контролеры. И там дискриминация, уважение к трестам, никакого уважения к малым предприятиям. Бухгалтерию последних отстраняют от работы. Для этого достаточно малейшего упущения, малейшие ошибки. Облагаемая налогом прибыль таким образом фиксируется административными методами, напоминающими порой самые грубые полицейские приемы. Штрафы часто достигают значительных сумм, а платить их надо в очень сжатые сроки. Иначе налагается новый штраф в 10%, что ложится дополнительным бременем. Когда речь идет о крупных предприятиях, все по-другому. Их отчетность не арестовывают, а изучают и обсуждают. Амортизация, различные риски, резервы становятся объектом серьезного контроля, но к руководителям и их сотрудникам совершенно не придираются». Чаще всего ошибки касаются толкования законов и их применения, поэтому крупные предприятия штрафов не платят. Мелкие торговцы и ремесленники, следующие за Пьером Пужадом, правы, требуя кроме равенства перед налогом, законодательства, позволяющего торговцам и ремесленникам зарабатывать себе на жизнь. Примечание. Вы не заметили резкую перемену в отношении прессы к движению «Пужада». «Еще вчера, проявлявшая безумный энтузиазм, сегодня она решительная или лицемерно враждебна. Что произошло? Спросите у рекламных дистрибьюторов крупных фирм. Они ответят вам, что газеты не смогли бы обходиться без рекламы и что манна, которая на них сыпется, происходит не от лавочника на углу, не от местного промышленника, а от крупных фирм». Подвергая нападкам Триеста и угрожая изъять вклады из банков, движение «Пужада» подписало себе смертный приговор. По крайней мере, в глазах директора одной газеты, слабые попытки которого добиться независимости, разбились об угрозу разрыва выгодных рекламных контрактов. «Французский политический деятель и владелец пищебумажной лавки». Основал в 1953 году Союз защиты торговцев и ремесленников. Выступал против экономического и налогового контроля. Пьер Пужат родился в 1920 году, ушел из жизни в 2003 году. В 1956 году пужадисты добились значительных успехов на выборах в национальное собрание, но вскоре организацию стали раздирать внутренние противоречия. Конец примечания. Агенты администрации не слишком гордятся своими подвигами и первыми требовали ввести Институт человеческих методов проверки. Это печальное положение вещей способствует концентрации национального продукта в руках представителей космополитических больших финансов. На долю еще довольно многочисленных мелких и средних предприятий, поддерживающих свое существование, приходится лишь небольшая часть объема мирового производства. Они вынуждены признавать законы монополий, которые продают по завышенным ценам товары, приобретенные ими по заниженным ценам, и мелких и средних производителей. Могут ли, например, земледельцы отказаться принять цену, предложенную крупными монополиями, сахарными, молочными, консервными заводами – Если государство вмешивается, чтобы фиксировать цены на сельскохозяйственные продукты, не идет ли оно в том же направлении во имя борьбы с повышением цен? Однако, когда те же самые земледельцы покупают промышленные или переработанные сельскохозяйственные продукты, машины или удобрения, они платят цену, навязанную им не государством, а фабрикантами. Результат – цены на промышленные товары выросли в 31 раз по сравнению с 1938 года, а цены на сельскохозяйственные товары – только в 17 раз. И после этого вы еще удивляетесь, что официально объявленная прибыль в 730 крупнейших банков и промышленных и колониальных компаний и консорциумов – Достигавшая 20 миллиардов 862 миллионов в 1947 году, в 1953 году выросла до 117 миллиардов 362 миллионов. Таким образом, с учетом колебания курса франка, реальная стоимость общей чистой прибыли, официально объявленной этими семьюстами тридцатью обществами, более чем удвоилась. Это не мешает представителям Трестов, полностью подчиненных международным финансам, утверждать, если цены не снижаются и жалования не могут быть увеличены, то винить следует стоимость распределения, которая слишком высока, и французскую торговую систему, которую считают устаревшей. Домохозяйка, обнаружившая, что ее поступление, заработная плата или доходы не поспевают за ростом цен, обвиняет лавочника в том, что он причина дорогой жизни. Между тем цифры доказывают, что прибыль мелкого торговца при прочих равных значительно меньше той, какую он получал в 1938 году. Рост налогов и фискального бремени существенно уменьшает маржу розничного торговца. После периода тучных коров, наступившего после войны, мелкие предприятия уже несколько лет переживают период тощих коров – Уменьшение числа торговых фондов, увеличение числа сдающихся в аренду лавочек подтверждают, что они вовсе не процветают. Примечание «Официальная статистика» показывает, что за 1954 год прекратили свое существование 8619 торговых домов. данные Национального совета по торговле. Конец примечания. Напротив, крупные торговые предприятия, особенно магазины стандартных цен, значительно повышают свой оборот. Уточняют, что в 1950-53 годах оборот в пищевой отрасли, объявленный многочисленными отделениями, вырос на 62%, а оборот розничных торговцев – лишь на 38%. В другом секторе разница еще больше. 60% в случае с крупными магазинами – и только 21-24% в случае с розничными торговцами тканями и обувью. В 1952 году торговый оборот крупных магазинов составил 120 миллиардов, из которых 67 миллиардов пришлись на пять крупнейших «Прентан», «Галерей Лафаэт», «Самаритен», «Бонмарше» и «Би Эйч Между тем эти важные цифры дают ложное представление об общем объеме продаж, осуществленных, этими мастодонтами, поскольку они контролируют многие магазины в провинции, торговый оборот которых можно прибавить к их собственному. Кроме того, существует 125 обществ с многочисленными филиалами «Винни-При», «Фамилистер», «Гулия-Тюрпен», «Парижские магазины», «Феликс-Потен», «Демуа», «Леонские доки», «Казино», «Маги», «Парижские» и «Осерские молочные заводы», «Николя» и так далее. Примечание. Не говоря о домах, имеющих многочисленные филиалы, таких как обувные магазины «Андре» 150 филиалов, «Бата» 250 филиалов, «Рауль», магазин головных уборов «Соулс» Солинский, магазин рубашек «Диль» Солинский и крыша самолета «Бусак», мебельные магазины «Левитан» и «Галерий Барб» и так далее. На долю 1100 филиалов обувных трестов приходится 30-40% общего оборота отрасли – Конец примечания. Магазины стандартных цен не менее опасны. Внедренная во Франции, как говорят немецкими евреями, система стандартных цен вызвала яростные протесты в 1933-1936 годах. В брошюре, распространенной в Париже в декабре 1933 года, некая политическая группа призывала торговцев к борьбе. Настало время, говорилось там, неустанно наносить удары по этим губительным крупным предприятиям, чтобы разрушить их. Во всех странах средние классы поднимают голову и стряхивают гнет торговой плутократии. Повсюду решительные люди пытаются сломать тиски, душащие торговлю и ремесленное производство, и объявить бойкот стандартным ценам, поскольку наши устарелые законы не позволяют защищать французских граждан брожение которое с тех пор охватило мелких торговцев и ремесленников, заставило парламент проголосовать в 1936 году за дискриминационные меры против магазинов стандартных цен. Со времени войны эти законодательные меры толкуются в очень благоприятном смысле для упомянутых магазинов. Они больше не сдерживают развитие этих чудовищных организаций, которые насчитывают более 160 отделений во Франции и Северной Африке оборот Монопри, Призюник, Юнепри и других, применим в 1954 году, составил 70 миллиардов, что на 50% превысило уровень 1938 года. То количество товаров, которое в мелкой торговле оборачивается 2-3 раза в год, в крупных магазинах оборачивается 4-6 раз, а в магазинах стандартных цен 9-10 раз. Эти магазины пользуются многочисленными налоговыми льготами, которые способствуют их развитию. Например, покупая напрямую у производителей, они платят слегка повышенные местные налоги и пошлины на сделки только один раз. Розничный торговец, закупая у оптовика, платит эти налоги дважды. Повышение налогов с налогоплательщиков, пользующихся тремя пунктами розничной торговли, вовсе не способствует восстановлению равновесия. Фиксированная и пропорциональная пошлины с крупных магазинов и магазины стандартных цен повышаются лишь на 20%. Когда эти магазины используют более 5 и менее 10 пунктов, на 33% при использовании 11-20 пунктов и на 50% при использовании 21-50 пунктов. Когда крупные тресты не могут уничтожить конкуренцию мелких коммерсантов, они стремятся использовать их и заставить наилучшим образом служить капиталистическим интересам. Создавая службы централизованной закупки товаров и заставляя присоединиться к ним розничных и оптовых торговцев, они увеличивают собственную покупательную способность и диктуют цены производителям и средним, и мелким предпринимателям. С другой стороны, они мало-помалу содействуют превращению лавочки торговца в филиал его крупного поставщика. Утверждают, будто Дому Астра международная группа «Юни Ливе» который сам поставляет товары в 130 тысяч пунктов продаж, удалось создать службу шоферов-продавцов, чья роль состоит не только в том, чтобы получать и выполнять заказы, но и в том, чтобы напрямую вмешиваться в саму организацию обслуживаемых им магазинов, наблюдая за тем, как представлены продукты Астры, и за установкой рекламных счетов. Экономическое обозрение, из которого взято большинство данных для этой главы, может обоснованно заключить, что поставщик получает таким образом маржу розничного торговца и может навязать ему минимальное количество товаров. Если бы еще торговые тресты, благодаря своей рациональной организации, приносили выгоду потребителю, но ничего подобного нет». Несколько официальных исследований показали, что крупные магазины составляют себе маржу, часто большую и даже гораздо большую, чем обычные магазины. Потребитель немного выигрывает от выгодных условий, в которых крупные магазины, магазины стандартных цен и многочисленные филиалы осуществляют свои покупки». Утверждают, например, что три последние группы в среднем извлекают прибыль из разницы в 7% при покупке растительного и животного масла и маргарина. Эта разница присутствует в отпускной цене лишь как 2%, поскольку присваиваемая им маржа примерно на 50% выше маржи в обычной торговле. Эти данные подтверждаются информацией из налоговой службы, позволяющей сравнить воловую прибыль в секторе мелкой торговли с таковой в интегрированном секторе. 180 тысяч лавочников, торговый оборот которых составляет 650 миллиардов, извлекают воловую прибыль в 110 миллиардов, тогда как 40 тысяч торговых пунктов, принадлежащих магазинам с многочисленными филиалами и кооперативами, извлекают большую прибыль при обороте всего в 450 миллиардов. Из этого следует, что мелкая и средняя торговля постепенно исчезает, а выгоду от этого получает крупная. Таким образом, идет незаметный процесс торговой и промышленной концентрации, то есть концентрации национального богатства в руках космополитических трестов. В такой стране, как Франция, порядком дехристианизированной, где никакие духовные и религиозные преграды не могут остановить катящуюся вниз машину, к чему обратят взоры средние классы, пролетаризованные капиталистической системой, к коммунизму, Мелкий торговец, мелкий промышленник или ремесленник, сведенные трестами до состояния пролетария, который больше не будет хозяином своего маленького предприятия, известно, что это значит для француза-индивидуалиста, а превратиться в управляющего, то есть в служащего предприятия с многочисленными филиалами, не станут работать на анонимное общество патрона охотнее, чем на государство патрона». С тех пор они сделаются легкой добычей для ловкого пропагандиста из коммунистической партии, и ему будет нетрудно заставить их признать, что систему, жертвой которой они стали, надо разрушить. Как фашизм и национал-социализм смогли восторжествовать только благодаря поддержке средних классов Италии и Германии, так и коммунизм победит в западных демократиях, если только не вспыхнет война, которая закончится победой Красной Армии. Где пролетариат немногочисленен, только если разрозненные мелкие буржуа пополнят ряды нового народного фронта или новых левых, вдохновляемого и руководимого коммунистической партией.